продюсерский центр Ароторика и студия All in Records представляют. Юрий Соколов. Антиманипулятор. Часть вторая. 20 приёмов манипуляторов. Читает автор. 20 приёмов манипуляторов это продолжение нашего разговора, начатого в первой книге. Если вы её не читали, то я рекомендую вам это сделать. В первой книге я ставил себе задачу дать вам психологическую платформу, на которой вы будете создавать свои способности определять манипуляции и реагировать эффективно. Вопросы, на которые вы получите ответы. Как определить, что такое манипуляция, простыми словами, без сложных терминов? Какие типы манипуляций существуют? Какие цели преследует манипулятор? Какие цели преследует манипулятор? на какие крючки я попадаюсь и какова роль моих убеждений в качестве жертвы. Что такое фокусы языка и как они помогут в защите от манипуляций. Выполнение упражнений книги и понимание ответов на вопросы выше даст вам ту самую психологическую платформу, с которой вы начнёте писать собственную историю продуктивного общения с окружающими. Важной особенностью первой книги является её ориентация на общение. Я специально сузил контекст до коммуникации, чтобы вы получили первые навыки общения через большое количество примеров и речевых конструкций, противодействующих манипуляциям. В этой книге я расширяю контекст, и мы погрузимся в популярные в практической психологии теории и концепции. Изучим подход транзактного анализа Эрика Берна и концепцию его ученика Стива Карпмана, где люди занимают три роли: агрессор, жертва и спасатель. За годы моей профессиональной практики переговоров, обучения, проведения собраний и решения конфликтов я сталкивался с множеством манипуляций. Работая над первой книгой, я попытался их систематизировать и обнаружил, что у манипуляции имеют множество форм, но достаточно ограниченное содержание. В результате у меня получился список из 20 самых распространённых манипуляций: фраз, действий и эмоций. Они идут После теоретической части и построены по принципу: описание манипуляций и цели манипулятора и рекомендации по противодействию. Моя рекомендация постоянно возвращаться к этому списку, добавлять в примеры свои ответы и успешные варианты выхода из манипуляций. Так, шаг за шагом вы перейдёте на новый уровень уверенности в себе и станете неприступной скалой для любого подлеца. Я предлагаю перейти к изучению материала Если у вас возникнут вопросы или желание проконсультироваться, то вы можете связаться со мной через сайт yuri-sokolov.ru. Теория транзактного анализа. Транзактным анализом называют психологическую модель, которая описывает индивидуальное поведение человека и его поведение в социуме. Эта теория обрела популярность благодаря Эрику Берну. Эрик Берн признанный во всём мире психолог и психиатр. Благодаря его трудам Тысячи психологов помогли миллионам людей справиться со своими проблемами. Эрик Берн получил медицинское образование, после интернатуры работал помощником психиатра в клинике Йельского университета. В 1940 году Эрик открыл частную психиатрическую практику в Норфолке, а спустя год изучил спецкурс в психоаналитическом университете Нью-Йорка и параллельно работал клиническим адъюнктом в Нью-Йоркской больнице. Свою первую книгу "Психика в действии" Бёрн выпустил в 1947 году. В 60-х он работал над теорией транзакционного анализа, о которой мы поговорим далее, и опубликовал ряд книг: Транзактный анализ в психотерапии, Групповое лечение, а также бестселлер Игры, в которые играют люди. В чём смысл транзакционного анализа? В основу транзакционного анализа легла схема трёх эгосостояний человека, которые проявляются по очереди в различных ситуациях. Это ребёнок, а родитель взрослый. Ребёнку свойственно яркое проявление чувств и эмоций, состояние беспомощности и подчинения родителю. Он может быть спонтанным, хитрым, эгоцентричным. Ребёнок часто приспосабливается к правилам, которые ему диктуют. Он боится с ними спорить и чаще всего уступает. В то же время у него может проявиться противоположная натура бунтарская. Он будет протестовать тому, что ему не нравится, кричать и ругаться. Родитель — требовательный, критикующий. Он всегда оценивает ситуацию, осуждает или одобряет её, руководит другими и проявляет заботу. Взрослый всегда стоит между родителем и ребёнком. Он анализирует ситуацию и решает, какое поведение выбрать, как лучше себя вести, какие эмоции проявить, а какие выключить. Это самое рассудительное и адекватное эго-состояние. Интересно? что одновременно в человеке могут проявляться сразу два состояния. Связь транзактного анализа и манипуляций. Знание о том, какую роль занимает ваш собеседник, позволяет предвидеть его возможное поведение или реакцию и таким образом управлять им или подталкивать к определённым решениям. Что касается вас самих, то умение определять, а какое эго-состояние превалирует во мне на данный момент, помогает управлять чувствами и эмоциями и не поддаваться на манипуляции. Согласитесь, что проще надавить на ребёнка, но если перед вами взрослый, то манипулятору понадобится применить гораздо больше усилий, чтобы склонить вас на его сторону. Теория треугольника Карпмана. Ещё одна из популярных психологических моделей коммуникации и построения отношений это теория Карпмана. Она не доказана научно, Он широко применяется в психологии. Стивен Карпман родился в семье работников психиатрии и естественно пошёл по стопам своих родителей. Но ещё больше его увлёк транзактный анализ, и знакомство с Эриком Берном стало поворотным моментом в его жизни. Во время обучения у Берна Карпман пришёл к мысли о треугольнике отношений, в основу которого легли позиции спортсменов на поле: защитники и нападающие, свою схему Он успешно применил в работе с клиентами, и она обрела популярность среди коллег со всего мира. Как работает теория треугольника? Суть этой психологической теории заключается в том, что любые отношения между людьми строятся по ролевой модели: спасатель, тиран, жертва. Для каждой ролевой модели характерен свой набор признаков и поведенческих установок, но вместе они создают единый деструктивный механизм. Также, как и ребёнок, родитель-взрослый человек и может попеременно проявляться в нескольких ролей из треугольника. К примеру, возьмём отношения мамы и ребёнка, которого она опекает больше, чем нужно. Чтобы ребёночек не напрягался, она всё делает за него роль спасателя. Даже тогда, когда он не просил помощи. Ребёнок тут становится в позицию жертвы, и в один день он вместо того, чтобы собираться в школу, начинает смотреть мультики. Мама бросается его одевать, занимая роль спасателя. А он начинает капризничать, занимая роль жертвы. Мама повышает на него голос, потому что они опаздывают, занимая роль тирана, а ребёнок бросает в неё игрушку. Теперь он тиран. Мама включает роль жертвы и начинает причитать, как плохо он поступил, ведь маму обижать нельзя. Примерно так выстраиваются отношения по этой модели в разных социальных группах: в семье, на работе, в любовных отношениях. Тактики выхода из ролей. Считается, что жертва главная фигура треугольника. Она создаёт вокруг себя другие роли: приглашает спасателя защищать её, а тирана наказать. Эти три фигуры просто не могут существовать друг без друга. Их взаимодействие выгодно для каждой стороны. Жертва перекладывает ответственность за свою жизнь на плечи спасателя. Спасатель самоутверждается за счёт неё и порицает тирана. Тиран подтверждает беспомощность жертвы. И так по кругу. Этот порочный круг разорвать не так просто, потому что каждый участник должен обладать в достаточной степени осознанностью, чтобы уметь вести конструктивный диалог, распознавать манипуляции и не поддаваться на них. Первый указатель на выход из треугольника — это осознание, что вы в нём находитесь, и понимание своей роли, которую вы играете. Жертву характеризует частое проявление неуверенности, страха. Она не может выполнить некоторые задачи самостоятельно, просит помощи и строит из себя беззащитного. У тирана часто возникает желание уколоть, унизить собеседника. Он также критикует и обвиняет во всём окружающих. Спасатель любит решать всё за других. Он бросается на помощь, даже если его не просили об этом. После определения роли нужно использовать специальные техники, которые помогут каждой фигуре побороть её главные качества. Жертве стать увереннее, спасателю ждать запроса на помощь, а тирану стать мягче. Это долгий процесс, который лучше проходить со специалистом. Но главная его задача побороть негативные установки и перестать себя вести согласно схеме. Давайте разберём, как применять теорию треугольника в защите от манипуляций. Если вы умеете анализировать своё состояние и определять позицию, в которой находитесь во время общения, вам будет легко не поддаваться на манипуляции. Против жертвы сработают следующие схемы. Чётко объясните человеку, что никто не будет принимать решения за него. Помогайте не советом, а энергетикой. Человеку будет полезнее, если вы взбодрите его и побудите к действию, чем сделаете всё за него. Не занимайте роль спасателя. Не бросайтесь сразу на помощь, если вас не просят. Как защититься от спасателя? Старайтесь брать на себя ответственность за свои действия. Не позволяйте другим влезать туда, куда их не просят. Отказывайтесь от помощи, если понимаете, что справитесь самостоятельно. Как защититься от тирана? Будьте уверены в себе и в своих силах. Не давайте возможности обвинить себя в чужих неудачах. Заключите контракт о распределении ответственности и отвечайте только за свои обязанности. Выходите из роли жертвы. Если нет жертвы, то и не будет тирана. В случаях, когда вам тяжело выйти из роли жертвы, обязательно обратитесь к профессиональным психологам. Итак, мы разобрали с вами теоретические основы. Я предлагаю взять небольшую паузу в 1-2 дня и понаблюдать за своей жизнью и своим окружением. Постарайтесь понять, а какие вы роли занимаете на работе, в семье, в общении с друзьями, и после возвращайтесь для практической части. Изучайте приёмы манипуляторов и варианты защиты.